Тогда почему весь город покинут? Джеррик представлял его набитым людьми, миллионами людей, так как это был период множественных культур. Он решил пойти на свет и поковылял по ступенькам. Лицо его покрыло влага. Он коснулся лица и понял, что это такое, издав непроизвольный вздох облегчения. Туман Это был туман. Ободрённый, он стал подниматься по ступенькам и в конце концов ударился плечом о металлическую колонну. На верхушке колонны горела газовая лампа, очень похожая на те, что миссис Амелия Ундервуд попросила сделать для неё. По крайней мере, он находился в правильном периоде времени. Бранард Морфелл был излишне пессимистичен. Но было ли это правильное место? Был ли это Бромли? Джерик посмотрел назад сквозь туман и широкую гладь тёмной воды. Миссис Андервуд много рассказывала о Бромли, но она никогда не упоминала большую реку. Всё же это мог быть и Лондон, находящийся рядом с Бромли, и если так, то река была Темзой. Что-то прогудело из глубины тумана. Он услышал тонкий крик вдали, затем снова наступило молчание. Затем Джэрик вступил в узкий переулок с неровной, покрытой булыжником поверхностью. По обеим стенам переулка виднелись наклеенные на тёмные кирпичные стены листы бумаг. Джэрик заметил, что листы покрывали письмена, но, конечно, он не мог прочитать ничего. Даже переводильные пилюли, действующие хитрым способом на мозговые клетки, не могли научить его понимать написанное. Он понял, что всё ещё держит в руке ту пилюлю, которую дала ему миледи Шарлоттина. Он должен подождать, пока не встретит кого-нибудь, прежде чем проглотить её. В другой руке всё ещё была зажата смятая роза, всё, что пока оставалось у него от миссис Амелии. Перрёлок вывел на улицу, и здесь туман был прозрачнее. Джеррик мог видеть на несколько ярдов в обоих направлениях, Так как там было несколько ламп, чей жёлтый свет силился разогнать туман. Но всё-таки место казалось покинутым, когда он шёл по улице, заворожённо разглядывая дом за домом. В некоторых из домов светились огоньки, проглядывающие из-за штор окон. Пару раз он слышал приглушённые голоса. По каким-то причинам, значит, население было внутри домов. Несомненно, в своё время он найдёт ответ на эту тайну. Следующая улица, до которой он дошёл, была ещё шире, и дома здесь были выше, хотя и в том же ветхом состоянии. В их окнах на первых этажах были выставлены на обозрение разнообразные предметы искусства, швейные машины, откидные кодки для белья, сковородки, кровати и кресла, инструменты и одежда. Джеррик останавливался каждую минуту, чтобы заглянуть в эти окна. Владельцы вправе были так гордо демонстрировать эти вещи. Какое изобилие! Правда, некоторые из предметов были меньше и немного тусклее, чем он себе представлял, а о многих, конечно, он не мог узнать совсем. Тем не менее, когда он и миссис Ундервуд вернутся, он сможет сделать ей гораздо больше вещей, чтобы доставить удовольствие и напомнить о доме. Свет впереди стал ярче. Он увидел фигуры людей, услышал голоса, Джерик кинулся через улицу, и в этот момент в его ушах зазвучал странный клацающий шум пополам с дребежжанием. Он услышал крик и, поглядев влево, увидел чёрного зверя, появившегося из тумана. Глаза зверя вращались, ноздри раздувались. "Лошадь!" воскликнул Джерик. "Это лошадь!" Он сам частенько изготавливал лошадей, но теперь он видел, что они отличались от оригинала. Снова крик. Джерик закричал в ответ, приветствуя и размахивая руками. Лошадь тащила что-то за собой, похожее на высокую черную повозку, на вершине которой сидел мужчина с кнутом. Он что-то кричал Джерику, лошадь встала на задние ноги, и Джерику показалось, что она машет ему в ответ передними ногами. Странно быть приветствуемым животным в первый день своего прибытия в эпоху. Затем Джерик... почувствовал, как что-то ударило его по голове. Он упал на мостовую и откатился в сторону. Лошадь с повозкой прогрохотала мимо и исчезла в тумане.